Глава 9. И прочая химия Е1000-Е1999. В этот обширный список ученые по привычке напихали все, что не влезло в предыдущие. Здесь комфортно себя чувствуют ферменты, работающие по совместительству улучшителями муки и стабилизаторами. Здесь же вальяжно развалились все крахмалы, используемые в пищевой промышленности, а также прохлаждаются такие добавки, как касторовое масло, бензиоловый спирт и даже этанол. Спорим, вы не знали, что у спирта есть ешка. Пройдемся по самым ярким представителям этого разношерстного класса. Пора добить уже табличку Ешек, чтобы ни одна больше не вызывала у вас сомнений. 9.1. Е1400. Е1452. У вас крахмал модифицированный. Крахмалы у нас обозначаются номерами от Е1400 до Е1452. Такое разнообразие вызвано шаловливыми ручонками химиков, которые научились модифицировать обычный понятный крахмал. Речь, конечно, не о генной модификации. Прошу, не верьте, когда пишут о генно-модифицированном крахмале. У крахмала нет генов. Это не живые существа, им нечего модифицировать в этом плане. Прежде чем разбираться в десятках модификаций, нужно четко определить, что такое крахмал. Как уже было сказано в главе 8.10, крахмал – это стройный ряд молекул глюкозы, то есть полимер, состоящий из мономеров. Технически крахмал состоит из таких химических веществ, как амилоза и амилопектин. А они, в свою очередь, состоят уже из глюкозы, но это не так важно. Крахмал, как мы помним со школы, – это запасающее вещество в растениях. Растения не придумали ничего лучше, чем складывать лишнюю глюкозу, В такие депо. У животных, да и у человека. Таким депо служит гликоген. Мы умеем расщеплять крахмал, получаемый с пищи, до более коротких цепочек, декстринов и в конечном итоге до ценной и нужной нам глюкозы. Крахмал это далеко не только картошка. В большинстве круп, бобовых, овощей и фруктов содержится то или иное количество крахмала. Это абсолютно нормально. И если вы не сидите на жесткой диете, с урезанием углеводов избегать крахмала вам нет смысла. Крахмал очень любим в пищевой промышленности. Это белый порошок, который при растворении в горячей воде потрясающе набухает. Слово «клейстер» вам точно знакомо. Когда мы делаем кисель или соус из крахмала, Мы как раз создаем клейстер. Сырой крахмал не нравится нашему организму, он переваривает и усваивает его гораздо хуже. Попробуйте погрызть сырой картофель и сравнить это с ощущениями от свежесваренной или жареной картошечки. Бытует мнение, что из крахмала делают дешевые мясные продукты. Не спорю, крахмал часто используется как стабилизатор, загуститель и связующее вещество. Однако из одного крахмала красителей и усилителей вкуса мясной полуфабрикат не сделать. Крахмалы могут быть одними из ингредиентов в составе, но не его основой. Крахмалы, добавленные в продукты, естественно, повышают количество углеводов. На это стоит обращать внимание, если вам важно соблюдать некие нормы КБЖУ. Но какой-то опасности или тайного вреда у крахмалов нет. Под кодом Е1400 скрывается обычный термически обработанный крахмал, но на нем одном далеко не уедешь. Представим себе крахмал как старательного, но недоровитого ученика музыкальной школы. Он может сыграть на фортепиано гамму или простую пьесу по нотам, но играет он заученно, механически, без души. О том, чтобы обучить его какому-либо еще инструменту, аккордеону или губной гармошке и речи не идет. Не дано ему, нет таланта. Поскольку простой крахмал не отвечает множеству технических требований и пожеланий, мы придумали, как его улучшить. Попугайчик Накиньте вежливо напоминает, что свойства вещества всегда определяются его строением. Значит, меняя строение вещества, его конфигурацию в пространстве и связи внутри молекул полимера, мы можем получить и новые свойства, звучит захватывающе, Так были созданы модификации крахмала. Мы берем любой крахмал, какой вздумается, кукурузный, картофельный, рисовый или даже топиоковый, и воздействуем на него физически и химически. Меняем его структуру, например, сшиваем нити полисахаридов. Для упрощения я обычно говорю, что мы плетем косички нашему крахмалу. Нагревая, обрабатывая химическими веществами, окисляя крахмал, мы получаем те самые модификации теперь крахмал лучше набухает в том числе в горячей воде создает разнообразные по силе студни лучше загущает и дает возможность сделать пленку чудо да и только безопасны ли они естественно да даже если предположить что сшивка нити крахмала привела бы к новым удивительным и вредным свойствам все ешки с крахмалами проверялись как и положено От директивы ЕЦНО-95-2-ЕС не сбежишь и не спрячешься. А кодекс Алиментариус догонит и добавит. С технической точки зрения все эти бесконечные модификации можно разделить на три группы. Первая — это расщепленные крахмалы, структуру которых мы разрушили физической и химической обработкой. Облили горячей водой, бахнули окислителя, чтобы крахмалу было неповадно, или обработали высокими энергиями. Не бойтесь, речь не об опасном радиоактивном излучении. Имеется в виду, например, обработка ультрафиолетом. Такие крахмалы смогут давать более прозрачные и стабильные клейстеры, а также не будут чересчур вязкими, даже при высокой концентрации. Тот случай, когда невзначайно сыпал 5 ложек вместо одной и загустил суп или кисель до состояния камня. Свойство на производстве полезное, что и говорить. Вторая группа ⁇ это набухающие в холодной воде крахмалы. Обычный нативный крахмал в холодной воде не особо рвется клейстеризоваться, а нам это свойство позарез нужно. Обрабатывая термический и механический крахмал, мы умеем получать такие классные и нужные свойства. В литературе вы также встретите название ⁇ Предварительно клейстеризованные крахмалы ⁇ Это когда половина работы за тебя уже сделана. Третья группа ⁇ Это замещенные крахмалы или эфиры крахмала. Здесь речь идет о том, что путем химических реакций мы аккуратно встроили в молекулу крахмала разные функциональные группы. Фосфат, например, впихнули, или ацетаты тут уж что в голову взбредет. И дополнительно сшили цепочки таких крахмалов в красивый узор. Это тоже нужно химикам не для развлечения, а для придания разных свойств, если хотим мы, например, чтобы крахмал научился делать прозрачные эластичные пленки, или по щучьему велению, по нашему хотению, хотим, чтобы крахмал вовсе не растворялся в горячей воде. На это способна химия. Вот какие крахмалы могут вам встретиться. Е-1400. Термически обработанный крахмал нагрели и отпустили с миром. Е1401. Крахмал, обработанный щелочью. Из главы 2.6 вы уже знаете, что все вспомогательные вещества удаляются из конечного продукта никакой щелочи или кислоты не остается в крахмале. Она там попросту не нужна и портила бы его свойства. Это нам совсем не нужно. Поэтому мы удаляем все лишнее. Щёлочь остается только в названии горделиво, напоминая нам, с чьей помощью был создан этот крахмал. Здесь вспомогательные вещества, подобные той лягушке из сказки, которая кричала «Это я! Это я придумала!» и закономерно свалилась на землю. Е-1402. Крахмал, обработанный кислотой. Е-1403. Крахмал, отбеленный. Вот бы было так легко отбелить репутацию незаслуженно обиженной ешки. Е-1404. Окисленный крахмал. Крахмал как следует окислили кислородом. Е1405. Крахмал, обработанный ферментными препаратами. Ферменты есть у нас в ЖКТ. Бояться их точно не надо. Е1410. Монокрахмал-фосфат. В ход пошли те самые реакции замещения. Мы красиво и компактно вставили фосфат крахмал. Почему не нужно опасаться фосфатов в пище, подробно описано в главе 4.7. Е-1412. Дикрахмалфосфат. Этерифицировали его как могли. Е-1413. Дифосфатированный дикрахмалфосфат. Масло масляное фосфатное. Е-1414. Дикрахмал ацетилированный шитый. Предлагаю скороговорку. Ацетилировали, ацетилировали, да не вы ацетилировали. Удалось сказать без запинки. Е-1420. Крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом. Время выругаться по-химически. Ангидрид твою перекись водорода. Е-1422. дикрахмал адипат. Ацетилированный. Тут фонтан моего красноречия заканчивается. Просто смиритесь, что такая модификация крахмала тоже существует. Е1440 крахмал оксипропилированный. Оксипропилировали, оксипропилировали. Е-1442, Дикрахмал фосфат, оксипропилированный Ишитый. Издевались над крахмалом от души. Фосфат впихнули, оксипропилировали по самые гланды, да еще и сшили. Чего не сделаешь ради науки? Е-1450. Эфир крахмала и натриевой соли, актинилантарной кислоты. Это даже красиво звучит после всех предыдущих издевательски мудренных названий. Е-1451. Ацетилированный оксиленный крахмал. бы это не значило. Е-1452. Эфир крахмала и алюминиевой соли, актинилантарной кислоты. Это последняя ешка с крахмалом. Алюминь. Я привела этот длинный список не просто так. Важно, чтобы вы понимали, такое бешеное количество различных крахмалов придумано вовсе не для того, чтобы вас отравить. И не потому, что у нас не хватает фантазии или умения работать с одним понятным простым веществом. Как раз наоборот, наши знания и толика энтузиазма помогли создать целый ряд удобных, безопасных добавок. Увидев в составе одну из этих ешек, будьте уверены, она безопасна, проверена и просто тихонько выполняет свою функцию. Крахмал — это воин без страха и упрека. 9.2. Е1510. Реально опасная ешка. Этанол. Легкий способ смутить даже отъявленного химофоба, Спросить, выпивает ли он иногда. Скорее всего, ответ будет в диапазоне от иногда, чуть-чуть по праздникам, да до... взял себе на вечер вина, пива коньяка. Когда оппонент признается что пьет алкоголь, доставайте козырь из рукава. Товарищ, да ты ведь потребляешь опасную канцерогенную токсичную ешку. Е-1510, этанол. И не стыдно тебе, это же чистая химия. Пока химофоб пытается вникнуть, что ему говорят, вы утаскиваете у него из-под носа бутылку вина. Коктейль, стопку с огненной водой и поминай, как звали. Действительно, обычному спирту тоже присвоена ешка. Дело в том, что этанол может не только вливаться внутрь, и это не пропаганда, а констатация факта, но и служить сугубо технологическим целям. Оказалось, что он работает как прекрасный консервант для хлебобулочных и кондитерских изделий, а еще как растворитель для пищевых ароматизаторов. Грех было не воспользоваться этим. Рассмотрим это подробно. На трезвую голову. Вы без меня прекрасно понимаете, что было бы здорово, если бы свежий хлеб хранился дольше. Черствые корки спустя двое суток хранения нас мало интересуют. Мы хотим одновременно и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. То есть свежий мягкий хлеб но при этом микробиологически не обсемененный всякой гадостью. Увы, после выпекания хлеб не становится стерильным, микроорганизмы прекрасно себя ощущают в такой мягкой, крахмалистой и доступной среде. Упаковка играет роль, но избавить от всех бактерий грибков она не может. Что же делать? Можно поколдовать с простыми консервантами, солью и сахаром. Можно применить влагоудерживающие агенты, например, сорбит или глицерин. Так делают, когда количество соли уже нельзя увеличивать, а бактерии все лезут и лезут. А можно не стесняться и применить консерванты. Вспомним сорбиновую, уксусную и пропионовую кислоты и их соли. Или воспользоваться еще одним милым сердцу природным консервантом – этанолом Е1510. Как правило, эффективна концентрация не ниже 70%. Антисептики на спирте, ставшие такими печально популярными в эпоху ковида, также работают только при концентрации свыше 70 градусов. Использовать спирт можно разными способами. Первое – это опрыскивать поверхность хлебобулочных изделий перед их упаковкой. Или ввести спирт непосредственно в рецептуру, несмотря на испарение, он останется внутри нашего хлебушка. Так, этанол есть в составе хлеба для сэндвичей, и он не представляет опасности для организма. Спирт часто встречается в составе шоколада, особенно десертного. Тут он работает как ароматизатор, подчеркивая вкус какао-бобов и внося утонченную ноту. А сейчас будет интересный бюрократический подвыверт. Технически добавка Е1510 не разрешена к применению в России и не внесена в ТРТС-029-2012. Однако производитель имеет право добавлять спирт пищевой как отдельный самостоятельный компонент. Например, спирт в ликере. Не пищевая добавка как таковая, а полноценное вещество с энергетической ценностью. Закон не запрещает добавлять в хлеб или конфеты пищевой спирт. Просто по законодательству России, стран Таможенного союза, вы не сможете назвать его Е-1510. Интересно вышло, правда? Никто не отрицает, что алкоголь – это психоактивное вещество и доказанный канцероген. Однако в качестве пищевой добавки вы получите его ничтожное количество. В кефире или кумысе намного больше этанула. В процессе изготовления шоколада спирт испаряется, оставляя небольшой аромат. Поэтому избегать шоколада с этиловым спиртом, пожалуй, нелогично. Родители, конечно же, могут сами выбирать дать ребенку такой шоколад или беречь его до 18 лет. ребенка не шоколад. Как пищевой технолог я не могу давать советы по питанию. Но если вы взрослый, лоб и иногда позволяете себе алкоголь, вам точно нечего бояться. Мизерное количество спирта в хлебе для сэндвичей или шоколадки никак вам не навредит и даже не опьянит. Повторюсь, куда проще напиться тем же кефиром. Фруктовые соки, апельсиновый, яблочный, виноградный и спелые бананы тоже содержат некоторое количество этанола. Никто не отнимает у детей банан из рук или пакетик сока из страха, что они сейчас опьянеют. Такая вот затейливая история произошла с Ешкой, которая вроде и не разрешена, но, тем не менее, вольготно себя чувствует в пищевых продуктах. 9.3. Е1520. Пропиленгликоль. У пропиленгликоля все плохо. Не в плане безопасности, а с названием. Он ассоциируется с пластиком и не замерзайкой для машин. Справедливости ради нужно сказать, что пропилен, как я его ласково называю, действительно используется для антифризов, но это лишь говорит о его разносторонней натуре. Даже мне химику казалось раньше, что его название слишком химично. От зайки глицерина с формулой C3H8O3 пропиленгликоль с формулой C3H8O2 отличается не сильно. Как мы помним, строение отвечает за свойства. Это двухатомный спирт, бесцветная вязкая сладковатая жидкость, шикарный растворитель для разной органики, гигроскопичен, как и глицерин, и сфера применения у него, соответственно, похожая. Е-1520 – желанный гость в составе табака. Табачные листья сами по себе быстро высохнут, поэтому в обязательном порядке обрабатываются так называемым соусом. Соус состоит из пропиленгликоля, глицерина, вкусоароматических добавок. Он делает табак эластичным, задерживает в нем влагу и не дает пересохнуть. Курить сухие, рассыпающиеся сигареты не весело. Курить вообще вредно и опасно, но это личный выбор каждого. И я точно не тот человек, который будет вам диктовать, что делать, а что нет. Искренне уверена, что все вы взрослые люди и разберетесь без моих советов на этот счет. Пропиленгликоль – неотъемлемая часть жидкости для вейпа, электронных сигарет и табака в стиках для систем его нагревания типа Айкос, Гло, Плом и других. В электронках и коленах пропилен так и вовсе незаменим. Он работает как основа жидкости или пропитки и как растворитель для всех остальных веществ – сиропа, ароматизаторов и так далее. Густые клубы пара – это слаженная работа пропиленгликоля и глицерина. Немного реже Е1520 встретится вам в жидких подсластителях, мороженом, взбитых сливках и напитках. По какой-то причине там куда еще затёсывается в состав глицерин и другие влагоудерживающие агенты. Вероятно, они что-то не поделили. Или глицерин более пробивной и напористый, пока пропилен стоит в сторонке и радуется своим скромным успехом. Е1520 также входит в состав другого Ешки. Речь о Е405, альгинате пропиленгликоля. В главе 5.2 я подробно разбирала его братца альгинат натрия Е401. Ничего опасного тут, конечно же, нет. Просто химики решили, что прикольно в альгинат добавить пропиленчика. Получилась годная пищевая добавка. Если говорить не о пищевой промышленности, пропилен куда только не входит. Фармацевтика, средства личной гигиены, производство пластмасс и смол. Разумеется, он входит и в антифризы, потому что при смешивании с водой умеет понизить ее температуру замерзания. Забавно, что пропилен применим и в ветеринарии. Это подкормка для крупного рогатого скота и даже средства для лечения кетоза, у братьев меньших мычащих. Как вы уже догадались, при приеме умеренного количества внутрь ничего страшного не происходит. Пропилен не токсичен, признан безопасным и даже имеет статус граз. Почему его так некрасиво и неаппетитно назвали? А как еще обозвать? Другие номенклатурные названия звучат не веселее. Один и два метиленгликоль, фу ты язык сломаешь. Но если вы дошли до этого места... Точно знаете, что непонятные, пугающие названия вовсе не свидетельствуют об опасности вещества. На этом заканчиваю рассказ о ешках-зайках, и я надеюсь, что мне удалось показать их вам во всей красе. Возможно, вы перестанете подозрительно смотреть на них на этикетках или даже полюбите, как люблю их я. Но книга еще не заканчивается. Нам нужно поговорить о пищевых ароматизаторах и их тайнах а также сказать несколько слов о пищевых технологиях. Вы готовы слушать дальше?